Глава вторая. Новый год всегда был её любимым праздником. И теперь, когда до него осталось 2 дня, Олеся честно постаралась настроиться на праздничную волну, но волна ускользала и терялась в море грусти, и уже и Новый год не радовал, и вообще ничего. Жизнь не удалась. Охнула двадцатипятилетняя Олеся и замерла от ужаса. Ей казалось, что после 30 это прямо загробная жизнь. Да, определённая её жизнь в суп под хвост. Личное счастье не сложилось, а главная карьера певицы, о которой Олеся мечтала с самого детства, так и неудалась, хотя вроде бы для этого всё имелось: и голос, и яростная готовность работать, и внешность. Дед Василий вообще считал Олесю красавицей, но тут, как в суде, показания близких родственников в расчёт не принимали. Для деда понятное дело, внучка самая лучшая, У самой же Олеси имелись отдельные претензии к мирозданию. Например, она уж очень тоненькая, так и просится сказать, тощенькая, и росточку бы побольше, и волосы зачем-то непослушно кучерявятся, так что никакой плойкой не распрямишь. Но в целом всё симпатично, на сцену выйти можно. И тем не менее, добиться каких-то значительных успехов ей пока не удалось. В чём же всё-таки причина? «Может, как предположил бывший Олесин жених, в том, что она несовременная?» «Леся, ты какая-то несовременная», — выговаривал ей Сергей. «Пойми, 80% успеха обусловлено нашей способностью правильно коммуницировать». «Что делать?» — не поняла Олеся. «Заводить полезные связи, общаться с нужными людьми, грамотно себя позиционировать». «Я не хочу заводить нужные связи». Я с людьми общаюсь не по этому принципу, пожала плечами Олеся, а сообразна тому, нравятся мне эти люди или нет. В том-то и дело, кивнул Сергей. Ты вообще контактируешь не с теми людьми. Стоишь с какими-то чудиками в пикетах против вырубки леса, выходные проводишь с пенсионерками в собачьих приютах. Твой круг общения нерационален. И славу богу, рассмеялась Олеся. Мне нравятся неравнодушные и искренние люди. Твои замечательные люди не смогут замолвить за тебя слово в нужном месте и не дадут тебе роль, о какой ты мечтаешь, заметил Сергей. И не надо. Я хочу сама всего добиться, собственным трудом. Мой дед Василий говорит, что нужно просто хорошо делать своё дело, и тогда рано или поздно успех всё равно придёт. Сергей покачал головой. При таком подходе успех придёт именно что поздно. Пойми, Сейчас такие правила игры. Либо ты их принимаешь, либо ты за бортом. Кстати, если ты хочешь быть известной певицей, тебе надо как-то громко заявить о себе. Олеся не очень понимала теорию этих громких заявлений, но в самом деле, что она может на практике? Заплатить кому-то за ротации на радио и мелькание в ТВ-ящике? Но она не дочь олигарха и не подружка депутата. У неё папа востоковый вет, а дедушка заслуженный учёный с обычной пенсией. переспать с каким-нибудь продюсером, который возьмёт её под крыло. Но она не готова на это ни ради денег, ни ради славы. Она вообще согласна только на любовь. Закатить скандал? Да, Сергей так и сказал Олесе: "Тебе надо закатить какой-нибудь скандал. Это же мощный пиар-повод". Ей даже стало смешно. Какой она может придумать скандал? Разве что зайти в кафе Астанкино и побить посуду. Так это глупо. И вообще она не любила скандалить. Она не скандальный человек. У них в семье это было не принято. Если кто из домашних был не в духе, то он просто закрывался в комнате на какое-то время, и все домочадцы знали, что человеку надо побыть одному, успокоиться. А вот так, чтобы тарелки бить друг другу об голову или ругаться, такого у Цветковых никогда не случалось. Кроме того, Сергей советовал ей выглядеть ярче. Леська, девиз нашего времени не быть, а оказаться. выбрала публичную профессию, изволь соответствовать. Но Олеся только усмехалась в ответ. Она не хочет бежать к пластическим хирургам, чтобы обзавестись мощным бюстом или губами как у рыбы и выглядеть в итоге как жертва беспощадного тотального гламура. Она такая, какая есть, и хотела бы к чёрту моду, сохранить искренность и естественность. А потом у неё и времени нет на подобную ерунду. Вместо стилистов и шоппингов она лучше прочтёт ещё одну умную книгу или посмотрит артхаусный фильм. А вместо солярия и маникюрши отвезёт корм в приют для бездомных животных». В общем, поразмыслив, в итоге Олеся согласилась с женихом. «Да, я не современная. Но я бы хотела остаться с собой». «Глупо», – парировал Сергей. «Твоя нелепая принципиальность создаст тебе много проблем». Примерно то же самое он сказал Олесе при расставании неделю назад, в тот день, когда у неё разом не стало ни жениха, ни лучшей подруги. И вот сейчас, в канун Нового года, Олеся понимает, что проблем у неё действительно много. Тут как ни крути, бывший жених оказался прав. А глупая принципиальность тому причины или что другое, кто знает. Глядя на падающий снег, Олеся задумалась: Интересно, а когда началась эта калейяне неудач, по которой я качу как на паровозе вот уже несколько месяцев? После разрыва с Серёжей? А может, если быть честной, признаться, что гораздо раньше, например, со встречи с ним, когда я приняла за любовь обычную влюблённость. Она познакомилась с Сергеем 2 года назад во время съёмок в сериале, где оба играли эпизодические роли. Сергей обладал кинематографической фактурной внешностью героя-любовника, высокий, кудрявый, картинно красивый и нешуточными актёрскими амбициями. Он рассчитывал получить звание народного артиста к годам к 30, и в свои 25 вовсю к этому готовился. Инициатором их отношений был Сергей. Он начал ухаживать за ней, причём делал это изящно: подарки, цветы, рестораны, клубы. К тому времени Олеся уже во всём мечтала о большом, настоящем чувстве. Мимолётные студенческие влюблённости ни в счёт. Её душа ждала кого-нибудь, а тут не кто-нибудь, а прямо принц из сказки: красивый, прекрасно воспитанный, из такой же хорошей семьи с традициями, как у неё. И Олеся влюбилась. Начались конфетно-букетные отношения. А месяц назад Сергей сделал Олесе предложение. Она ответила, что подумает и даст ему ответ к Новому году. Он обиделся. Какие раздумья? Ты в чём-то сомневаешься? Олеся смутилась и промолчала. На самом деле, сомнения у неё были, и ещё какие. Это первые полгода после встречи с Сергеем она была им сильно очарована, но постепенно, по мере того, как они узнавали друг друга лучше, некоторые вещи стали омрачать недавнюю идиллию. Например, Олесю стала печалить категорическая сосредоточенность Сергея на собственной персоне. Конечно, все люди зациклены на себе, но у некоторых это протекает в легкой, не обременительной для других форме, а у Сережи эгоцентричность была возведена в абсолют. По большому счету, кроме себя самого, его более ничто не интересовало. Олеся как-то с грустью сказала ему, что вот, скажем, в футбол он играть бы не смог, И вообще все командные игры в человеческие отношения, подразумевающие взаимную выручку, готовность прийти на помощь не для него. Да, спокойно ответил Сергей, ничуть не обидевшись. Я индивидуалист. Разве это плохо? А это было ни плохо, ни хорошо. Просто иногда Олесе хотелось от него внимания, искренности. Однажды она вдруг подумала, что вот странное дело, Они уже год вместе, а он ни разу не сказал ей, что она талантливая, что у неё голос и, между прочим, тоже актёрские данные. «Всё красивое да красивое, а что талантливое не дождёшься», — вздыхала Олеся. А ведь так важно услышать похвалу от близкого человека, слова одобрения. Тогда-то и расцветает и крепнет уверенность в своих силах. Но её уверенность не только не расцветала, а, напротив, со временем стала сходить на нет. Дело в том, что в Сергее погиб великий педагог, Сухомлинский или Макаренко. Он всё время Олесю воспитывал. Как увидит, сразу начинает воспитывать. И это ты делаешь не так, и причёска эта тебе не идёт, и тот мюзикл тебе не подходит, вообще туда на пробы не ходи, и так во всём. Нервоучительные нотации Сергея со временем стали Олесина доедать. Недавно она неосмотрительно пригласила его поехать в Бабаево. познакомиться с её родными. За 2 дня, пока они гостили в Бабаеве, Сергей умудрился дать пару ценных советов даже её родителям и немедленно занялся воспитанием хозяйских кота и собаки. В общем, когда он уехал из Бабаева, все Олесины домочадцы вздохнули с облегчением. Невероятно самоуверенный молодой человек, включая саму Олесю и пирата с полковником. А самое главное, что из их отношений так и не выросла дружба. Олесе было обидно, что Сергей не только ни разу не принял участия в её проектах, а даже не интересовался ими, хотя бы из вежливости. А между тем Олеся считала свою волонтёрскую деятельность по-настоящему важной. Она простаивала в экологических пикетах против вырубки леса, организовывала спектакли в детских домах. Сергей усмехался: "Леся, ты такая наивная чукотская девушка". Нет, всё это довольно мило, но в чём смысл твоей борьбы? Хотя я понимаю, у каждого своё хобби. Слово хобби он произнёс с интонацией, если совсем делать нечего, то, наверное, можно и митинги против уничтожения старых домов посещать, Олеся горячо возражала. Ну как ты не понимаешь? Ведь это моя Москва, мой город детства, который исчезает на наших глазах. Вот я иду по центру, где мне знаком каждый дом, И вижу, что этого дома больше нет. Его снесли и построили очередное офисное здание, безликий новодел. Мой город уродуют какие-то бездушные чиновники. А кто им дал на это право? Сергей пожал плечами. Ты всё равно ничего не сможешь сделать. Ваши пикеты ничего не решат. Это всё равно что бороться с ветряными мельницами. Олеся упрямо качала головой, повторяя слова, однажды услышанные от деда. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Она знала, что Сергея раздражает её заполошность, тебе до всего есть дело, очевидная непрактичность. Когда она уступила своё место в мюзикле подруге Вике, посчитав, что той эта роль нужнее, он отругал её: "Ну и дура, ждёшь, что твой поступок кто-то оценит, зря". Сергей даже посмеивался над ней. Например, гамирический хохот у него вызвал его участие Олеси в пикете против уничтожения детёнышей бельков. В лесом. Но ну где эти тюлени, и где ты? Их жестоко забивают совсем маленькими, разревелася Олеся, а Сергей покачал головой. Сначала Олеся надеялась, что может со временем он начнёт хоть немного интересоваться её жизнью, потому что разве бывает любовь без взаимного понимания? Она привыкла к тому, что в их семье все друг друга всегда поддерживают и считала, как и герой известного фильма, что счастье это когда тебя понимают. Однако время шло, а в их отношениях с Сергеем ничего не менялось. После того, как он сделал ей предложение, она серьёзно задумалась, а зачем нужны отношения без любви? Ведь она с детства видела, как должно быть. У неё перед глазами был пример родителей и пример деда который прожил со своей женой Олесиной бабушкой в согласии 25 лет. А в их с Сергеем отношениях всё было как в игре тепло-холодно, и всё только холодно-холодно, и ни волнений, ни особенных переживаний, ни искренности. С Сергеем Олеся чувствовала себя ясновидящей, в том смысле, что видела их дальнейшую жизнь на много лет вперёд. Вот они поженятся, у них будет шикарная свадьба, Сергей любит пускать пыль в глаза. Он настаивает на том, чтобы она оставила профессию и занялась домашним хозяйством. В семье должен быть один артист. Однажды сказал Сергей с таким видом, что сразу стало понятно, кого он имел в виду. А потом, лет в 40, она вдруг почувствует, что её так достала эта благополучная семейная жизнь, что окажется в дурдоме с сильнейшим неврозом. И из этого долгосрочного прогноза на годы вперёд Олеся сделала вывод: им надо расстаться. Просто они с Сергеем разные люди. Так бывает, и никто не виноват. Главное вовремя это понять, а дальше уже идти к каждому своей дорогой. Но она никак не могла решиться Сергею об этом сообщить, потому что боялась ранить его, и всё искала подходящий повод для последнего объяснения. И повод вдруг нашёлся, но такой, что ей бы и в кошмарном сне не приснился. За неделю до Нового года Олеся приехала к Сергею, чтобы забрать у него какие-то вещи, и обнаружила там свою подругу Вику. И Сергей, и Вика явно не ждали Олесю и были смущены её внезапным появлением. Олеся хотела что-то сказать полуголой растерянно улыбающейся подруге, но не смогла. Ей почему-то стало больно дышать. Только махнула рукой, развернулась и побежала куда глаза глядят. Олеся бежала по улицам, задыхаясь от боли и чувствуя, что и небо падает ей на голову. Почему так подло за спиной? Привела Олеся. Неужели нельзя было сказать мне честно в лицо, что мы вот с Викой с Сергеем полюбили друг друга и не можем противостоять стихийным вспыхнувшим чувствам? Она бы постаралась их понятие устранилось, а так жених и лучшая подруга Вика и Олеся дружили с первого курса театрального училища и считала её близким человеком. Какое-то время Вика даже жила у неё. Самое смешное, что ещё месяц назад Сергей отчитывал Олесю, узнав, что та уступила свою роль в спектакле Вики. И вот так в один день, ни жениха, ни подруги, лихо, да ещё под Новый год. В тот день Олеся поехала к деду в Бабаево. Помочь ей справиться с обрушившимся небом мог только он. Прижав к груди урчащего полковника, Олеся долго и бессвязно жаловалась деду Василию на несправедливость судьбой, а он отпаивал её чаем и говорил, что иногда нам кажется, будто мы потеряли что-то большое и важное, и это такая потеря, которую нельзя пережить. Но потом выясняется, что эта кажущаяся потеря на самом деле дар судьбы, что называется: Бог отвёл Но чтобы понять это, должно пройти время. Нужно отойти на расстояние и проверить ситуацию масштабом времени. Утешение деда Василия помогли и Олеся. На следующий день она вернулась в Москву с твердым намерением забыть случившееся как кошмарный сон и не видеть больше ни Сергея, ни Вику. Однако Сергей названивал ей и настаивал на встрече. Она согласилась встретиться с ним, зная, что эта встреча будет последней. Они встретились в кафе. Сергей кашлял, выглядел больным. Он объяснял, что накануне сильно простыл, однако особого раскаяния не выказал. Понимаешь, Вика сама напросилась. Олеся вспыхнула. Как бы там не было, джентльмен такого не скажет. Будем считать, что всё к лучшему. Прощай, Сергей. Он удивился. Прощай? Ты что, из-за Вики так обиделась? Ну перестань. У нас с ней не было ничего серьёзного. А то, что было, это же ничего не значит. Олеся возмутилась. Ах, это оказывается ничего не значит. Какой же ты высокоморальный человек. Я бы ещё могла понять, если бы у вас всё было серьёзно, а так извини, не могу. На прощание Сергей её поцеловал. Олеся поморщилась. Не надо сентиментальных жестов. А на следующее утро почувствовала себя больной. Выходит, Сергей заразил её простудой. Вот так он и ушёл из её жизни, оставив ей на память насморк и недобрые воспоминания. К вечеру Олеся совсем разболелась. Поднялась температура, а хрип голос. А через два дня был тот самый важный кастинг, который она из-за этой нелепой простуды провалила. И вот какой теперь Новый год. Кстати, ещё неделю назад у неё были планы на новогодние праздники. Ей позвонил приятель, с которым они вместе учились, и предложил заработать, выступая снегурочкой на частных вызовах. Песенку свою споёшь про снежинки, улыбнёшься, делать-то и не надо ничего. Олеся сначала было хотела отказаться, потом задумалась: а что плохого? Детей порадую, да и деньги не помешают. И вот, когда она уже хотела согласиться, не к статье заболела. Заложенный нос хочется оторвать. В горле будто бы сидит большой кот и скребёт лапой, а в голове туман. Хороша снегурочка. А как ещё провести праздники, Олеся не знала. Она перебрала в уме всех знакомых, с которыми теоретически можно было бы встретить Новый год, таковые имелись. Но празднование с друзьями предполагало веселье, а ей не хотелось никого расстраивать своим похоронным видом. Нет, шумные застолья сейчас не для неё, а других вариантов не было. Она даже подумала, как и в случае с кастингом, что хорошо бы 31 декабря отменить, перенести его на другие, возможно, более счастливые дни. Но Новый год был неотвратим. Его надо было праздновать сегодня, встречать уж как есть, потому что другого-то всё равно не будет, а до следующего ещё надо дожить. Но как отмечать? С кем? Эх, никто меня горемычную не любит и не ждёт. Закручинилась Олеся. Но тут она лукавила. Её очень любил и ждал дед Василий. И Олеся почувствовала его любовь через расстояние и улыбнулась. Дед, как он там? Надо позвонить в Бабаево. Накануне Нового года Андрей встретился с другом детства Игорем в ресторане Дома кино. В отличие от Андрея, у Игорь был радостный вид и хорошее настроение. Друзья выпили за встречу по 50 коньяка. Проводим старый год, Андрюха, подмигнул Игорь. Надо сказать, этот год для тебя был результативным. Прям везде у тебя попёрло: карьера, известность, роман с такой женщиной. Это ж надо, сама Лиза Барышева. Андрей скривился, и Игорь замолчал. Старик, что-то ты мне не нравишься, покачал наконец головой Игорь. Андрей пожал плечами. В последнее время его самого всё в себе раздражало. впрочем, как и в окружающих. Да, он не мог не признать, что превратился в угрюмого, недовольного типа. Что с тобой? забеспокоился Игорь. Он интересовался проблемами Андрея по праву старинного друга, а не знакомы с детства, с тех пор, когда один ещё не был весьма состоятельным бизнесменом, а другой известным композитором. Андрей честно задумался, а в чём собственно причина? Ведь не может так быть, чтобы его странная депрессия не имела оснований. Да какой-то сплин, апатия. Понимаешь, ничего не хочется. Противное состояние бывает, улыбнулся Игорь. Сплин Онегина. У тебя типичный кризис среднего возраста. Думаешь, хмыкнул Андрей. Тебе 35, значит, уже пора. Вот скажи, ты задумываешься над тем, что живёшь неправильно, а то обрадовался Андрей. «Можно сказать только о том и думаю». «А может, участливым тоном доктора с пациентом подсказал Игорь, достал и все так, что дальше некуда?» Андрей почувствовал настоящую радость от того, что на свете есть кто-то, кто его так хорошо понимает. «Точно. А ты откуда знаешь?» Игорь усмехнулся. «Болею тем же самым, Андрюха». «И как это лечится?» «По-разному». Говорят, весьма душеполезно менять что-нибудь каждые 7 лет: квартиру, жену, работу. Нужна какая-то встряска, прилив свежей крови, новые впечатления, путешествия. Кстати, я завтра с женой уезжаю на Мальдивы. Солнце, море, любимая женщина. Думаю, меня это быстро приведёт в чувство. Ты бы тоже поехал куда-нибудь развеять грусть-печаль, глядишь, поможет. Я и собирался на горнолыжный курорт в Карпатах. чтобы только горы и снег вокруг. Но тут Лиза заявила о своих правах. Сказала, что уехать из Москвы не может, 1 января у неё важная премьера. А ты как будто недоволен. Ну ты даёшь. Тебе несказанно повезло. Тебя любит женщина, о которой мечтают сотни мужчин в этой стране. Сама Лиза Барышева. А ты, Андрей вздохнул, Как объяснить, что его отношения с Лизой сложны, тягостны и для него в первую очередь сопряжены с чувством вины? Лиза случилась в его жизни как некое стихийное явление, внезапное, мощное, опасное. Весной он писал музыку к фильму, в котором Барышева играла главную роль. Однажды во время съёмок она сама заговорила с ним, пригласила выпить кофе. На следующий день позвонила, неизвестно где раздобыв его телефон. Потом пригласила сходить с ней на премьеру. Всё это выглядело очаровательно и вначале льстило Андрею. Вокруг шептались: "Надо же, сама Баршива". Но он не был готов к серьёзным отношениям, потому что всё ещё переживал разлуку с женой, в браке с которой прожил 7 лет. Если бы не странная настойчивость Лизы, их отношения закончились бы ещё тогда, весной. Если честно, я до сих пор не понимаю, почему Лиза проявила ко мне интерес, признался Андрей. И уж тем более не понимаю, почему она до сих пор со мной. Андрей смущённо замолчал. Он не считал достойным обсуждать подробности своей личной жизни даже с близким другом. К тому же он предполагал, что такие разговоры могли бы унизить Лизу, чего бы ему никак не хотелось. Что за надуманные сложности, вздохнул Игорь. «До сих пор не можешь забыть Катю? Старик, прошло два года, хватит жить в прошлом». Андрей пожал плечами. «Наверное, ты прав. Я сам себя ругаю за эту недостойную мужчиной рефлексию». «Как твоя симфония?» – осторожно поинтересовался Игорь. Андрей махнул рукой, провалил. «Считай, расписался в собственной бездарности. Ладно, не будем об этом. Вот ты говоришь, год был удачным». популярность, деньги. А я за этот год так вымотался. Полный энергетический спад. Словно меня жевали челюсти великого и ужасного шоу-бизнеса и выплюнули. И в итоге у меня ни сил, ни вдохновений, ни желаний. Я устал от требований продюсера, устал писать песни для певичек про бесконечные снежинки и любовные переживания. «Последствия» Неужели я учился в консерватории для того, чтобы в итоге сочинять примитивные три притопа, три прихлопа? Хочется писать настоящую музыку, а не эти распевки. Брось. "Снежинки" отличная песня, новогодняя, душевная. Андрей поморщился, поскольку считал, что давно перерос свои достижения в эстраде и мечтал уйти в серьёзную музыку. И потом, за твои снежинки тебе неплохо платят. справедливо заметил Игорь. «Вот и Лиза так говорит», — усмехнулся Андрей. «Она считает, что это верный хлеб и глупо завязывать с поп-музыкой, а мои эксперименты в области симфонической музыки считают блажью». Андрей не стал рассказывать другу, что отсутствие понимания со стороны Лизы — еще одна проблема в числе прочих, априори лишающая их возможный союз гармонии, а с недавних пор, как считал он, и смысла. А может, старик, у тебя от твоих успехов просто закружилась голова? Бывает и так. Есть понятие «equipped mentally» — быть готовым к собственному успеху. Так вот, очень немногие люди готовы к успеху. Зачастую мы легче смиряемся с хроническим невезением, привыкая к нему, воспринимая привычные неудачи, как узор на ковре в своей комнате. А вот именно успех, признание, если мы к этому не готовы, могут стать настоящей проблемой. Андрей пожал плечами. На самом деле он считал, что никакого успеха не заслужил. Признание, деньги, американский контракт всё это словно какой-то аванс на будущее, который ещё придётся отрабатывать. А вот получится ли у него ещё вопрос. И от этого внутри всегда живёт какой-то страх, что доравание его истончится. Вдохновение больше никогда не посетит и от композитора советского останутся только незамысловатые эстрадные песенки. А может его депрессия объясняется не пустой рефлексией, а состоянием яростного недовольства собой, в котором он существует последние год с тех пор, как задумал рождественскую симфонию. "Тебе всего 35", улыбнулся Игорь. "Будут ещё победы и достижения и в той области, в которой ты хочешь". В том-то и дело, что мне уже тридцать пять. Хочется успеть сделать что-то большое, настоящее. Понимаешь? Понимаю. Ты всегда таким был, не похожим на всех, бескомпромиссным, не успокоенным. Чёрт знает, может, поэтому я с тобой и дружу? Кстати, надо отдать тебе должное, старик. Популярность тебя не испортила. Ты не забываешь старых друзей и не зазнался, примкнув к звёздам шоу-бизнеса. Звёзды. фыркнул Андрей. Мне эти звёзды вот уже где обыкновенные и зачастую вздорные люди. Да кто вообще придумал это идиотское определение? Звёзды они на небе. Кстати, о небе, оживился Игорь. Ты так и проводишь всё свободное от музыки время перед телескопом. Это единственное, что меня радует, признался Андрей. Я так благодарен тебе за него. Телескоп на прошлый Новый год ему подарил Игорь. По его словам, он долго думал, что такого можно подарить Андрею, у которого всё есть, и наконец догадался телескоп. Получив столь необычный подарок, Андрей сначала очень удивился, но из вежливости решил его освоить и вскоре увлёкся астрономией. Теперь он ночами напролёт изучал Вселенную. Понимаешь, вот я смотрю туда и вижу истинный масштаб вещей. По сравнению с которым всё земное наши проблемы, беды кажутся таким мелким, незначительным, пустым. Мышью на фоне горы. И вся это шоу-бизнес-возня, и гонорары, и популярность, и даже моя симфония Звёздное небо это моя карта для сверки маршрута и лучший отдых. Кстати, о отдыхе, подхватил Игорь. Я знаю, что обязательно поможет. Тебе нужно жить за городом, в своём доме. Это же лучшие условия для творчества. Звёзды ближе, городская суета дальше. Идеально. Не понял, к чему ты клонишь? Хочу предложить тебе купить мой дом в Бабаеве. Ты его купил год назад за тем, чтобы продать мне, улыбнулся Андрей. Я его купил, потому что мне очень понравилось это место. Бабаево просто рай на земле. Сосновый бор, озеро, Рядом бывшая графская усадьба, благодать и красота. Помню, когда я туда впервые попал и увидел этот огромный прекрасный дом, то сразу захотел, чтобы мои дети росли там, на свежем воздухе. Что-то я не припомню, чтобы ты часто появлялся в твоём благословенном Бабаеве. Ты как-то всё больше по заграницам мотаешься. Вот именно, вздохнул Игорь. Веришь, нет? Год назад купил дом, а за это время был там пару раз не больше. Ты же знаешь мою работу, кручусь как белка в колесе. Да и Наталья моя не любитель сельской жизни. У неё всё время концерты, гастроли. Какая там деревня? А в доме надо жить, он живой. Жаль, что простаивает пустым. Вот и предлагаю тебе, купи. Там есть всё, что нужно для счастья. Андрей пожал плечами. Купить дом? И чего? Жить за городом? Никогда об этом не думал. Да и какой из меня селянин? Нет, старик, извини, не по адресу. Понял, кивнул Игорь. А может, так поживёшь? Свежий воздух, сосны, берёзы. Огромный дом в твоём распоряжении. Отдохнёшь от продюсеров и от Лизы заодно. Встретишь Новый год в одиночестве. Звучит заманчиво. А может, и впрямь, задумался Андрей. посидеть в тишине, прийти в себя. Тем более, знаешь, я эту новогоднюю суету не люблю. Возьму с собой телескоп, пообщаюсь с космосом. Заметана. Тогда 30-го я тебя закину в Бабаева. Все покажу, расскажу и вернусь в Москву. 31-го утром мы с Наташей улетим на Мальдивы и вернемся только 10-го января, а ты пока поживешь в Бабаеве. Ладно, в Бабаеве так в Бабаеве. рас смеялся андрей